Ничего не объясняя, я выбежала из комнаты. На улице уже собиралась куча народу. Все они говорили о волке. Протиснувшись в середину, я увидела его. Бурая шкура с чёрной полосой вдоль спины была буквально изрешечена пулями. Теперь уже и на коврик не сгодится. Ни ко времени, ни практично, подумала я. Вытерла набегающие слёзы и медленно поплелась к себе наверх собираться в дорогу. Бедный маленький волчок. Наверное, он действительно был неравнодушен ко мне, а я, я эгоистка нечастная, считала его бесчувственным отморозком. А если он всего лишь хотел жить и любить, и чтобы его хоть чуть-чуть любили? Всего лишь чуточку, самую малость. Бедненький, ему хотелось немного тепла и ласки, ведь всего этого он был лишён, наверное, всю жизнь. А я не снизошла до его просьб, когда он в последний раз в своей жизни умолял меня назвать его волчишкой, и ведь это мне ничего не стоило. Несчастный волк погиб так нелепо и неожиданно в день, когда завязал с преступным прошлым и ступил на праведную дорожку. А ведь я его судила, я оцениваю его поступки с высоты охотника. А кто мне дал такое право, в конце концов? «Ты что пригорюнилась?» – удивился Алекс. «Оказывается, я уже вошла в номер, даже не заметив этого за угрызениями совести». Пробурчала я. Неприязненно глядя на главного виновника случившегося. У тебя глаза что-то покраснели. Просто ты не выспалась. Через полчаса наша команда была готова отчалить. Съездить в Париж Командор не разрешил, хотя вроде бы мы управились делом раньше намеченного срока. Мне просто деликатно напомнили, что кровь зверя надо срочно доставить в лабораторию. Это в моих интересах. Больше нас ничего не задерживало в шумной французской деревушке XVIII века. Было немножко грустно при мысли о том, что я больше никогда не увижу Миризо, Леона, коротышку Жака, Жаслин с подругами толстого Жана, трактирщика, тётушку Марлон и других жителей этой деревни, ставших уже почти родными. Со всеми сборами я задержалась у себя в номере немного дольше. Алекс с Катом дожидались меня на улице. Тётушка Марлон снимала бельё с моей постели, и когда я, взяв дорожную сумку, попрощалась с ней и уже стояла на пороге, хозяйка выкрикнула: "Подожди, ты, кажется, что-то забыла, девочка". Обернувшись, я увидела в её руках узкий белый конверт, извлечённый из-под подушки. Я удивлённо вскинула брови и, взяв конверт, вышла из комнаты. На лестничной площадке я лихорадочно сломала сургучную печать. На ней был отпечаток волчьей лапы, и развернув бумажный лист, прочла: "Здравствуй, крошка. Я бы хотел начать иначе. Например: "Милая Жаннет, привет тебе с Ривьеры. Курортик тут ничего себе бывает и похуже. Но на самом деле до Ривьеры доберусь только к завтрашнему вечеру". Я был вынужден как-то инсценировать свою трагическую гибель. Прости, если заставил тебя пережить несколько неприятных мгновений. Пришлось пожертвовать собратом волком. Нас ведь тут несколько живоданских оборотней. И все мы со своими претензиями. Ты сумела обратить одного из них на праведный путь, и это не мало, а тот, кого застрелил твой брат, пролил слишком много крови. И мне ничуть не жаль этого серова-маньяка. Я ещё вчера знал, что ты скажешь мне сегодня утром, поэтому и не пришёл за ответом, хотя надеялся до последнего. За сем остаюсь самый преданный твой поклонник, просто волк, бывший жеваданский обордин. Я спрятала письмо по глубже в декольте. и поспешила к ребятам. Мы в последний раз прошли по деревенским улицам, взошли на пригорк, на котором очутились по прибытии сюда, и Алекс нажал кнопку на своей машинке, которая за доли секунды переправила нас на базу. А на сердце было так легко и радостно, как никогда. Три дня после возвращения из Франции мы жили на базе, если это можно так назвать, отдыхали. Большую часть времени я с агентом 013 проводила в обширной библиотеке за изучением материала, касающегося нашего следующего задания. Мёртвого младенца-убийцы с Чукотки, завучившегося в простонародии ангьяк. Но мысленно я частенько возвращалась во Францию. Конечно, можно было бы рассказать командору, что живаданский волк жив, вернее, что один из нескольких живаданских оборотней сбежал. Но имело ли это смысл? Наш маленький отряд пустили бы по его следу сразу же. Я бы получила в избучку за то, что раньше не рассказала о своих близких отношениях с волком. И Алекс не поверил бы до конца в то, что подсказывала мне женская интуиция. Я знала, что живоданский волк, тот, с кем я была знакома, больше никогда никого не убьет, поэтому в его физическом уничтожении не было бы необходимости». Алекс, будучи профессионалом, не позволил бы себе полагаться на мои слова и предпочёл бы просто убить зверей, чтобы уже не возникало сомнений о его возможном возвращении к преступному прошлому. Если разобраться, мы прекратили разбойную практику целых двух жеваданских зверей, а ведь по плану предусматривался один, потому что никто не знал о существовании других и не знает до сих пор. Нет, естественно, до того момента, как убийство продолжится. Тогда у нас есть шанс снова вернуться во Францию для окончательной зачистки волков в районе Живоданских гор. Хотя с другой стороны, иногда мне казалось, что Алекс с профессором догадывается, что история с волком не так проста, но почему-то предпочитает оставлять свои мысли при себе. Ну и ладно, не буду сейчас ломать себе над этим голову, решила я, заметив пристальный взгляд котика. Что? Снова витаешь в облаках? Добродушно мурлыкнул он, подкручивая усы, чтобы скрыть ухмылку. «Сегодня тебя с утра Стив искал». «А где была я?» — разочарованно протянула я. «Ты флиртовала с синелицем, набиваясь к нему в друзья, чтобы он отдельно для тебя готовил вишневый компот с кленовым сиропом». «Ишь ты какая!» Я себе лишний стакан сметаны не рискую заказать. Куда тебе ещё? Для тебя лишний стакан сметаны это смерть, это ожирение. Я ещё удивляюсь, как ты умудряешься лопать каждый день столько жирной пищи. Обычный домашний кот давно бы лопнул. Как и следовало ожидать, агент 013 надулся и игнорировал меня всё утро. Примерно в таком ключе и прошли все эти 3 дня. Мы с котом то мирились, то ссорились. Условия проживания здесь были недурственные, однако некий спартанский уклон всё же чувствовался. Горячую воду давали нечасто, койки были узкие и довольно жёсткие, стены и в серых тонах. По вечерам мы с Катом резали в шахматы в его саликсном номере. Сам Спаситель человечества в это время был занят более серьёзным делом, писал рапорты и отчёты. Я мухлевала по мелочи, в том смысле, что не ныкала ничего, кроме пешек. Я их прятала под себя, сидеть становилось неудобно, но внутреннее удовлетворение перекрывало всё. Кот делано возмущался. Где моя пешка? Это ты у меня спрашиваешь? Нарочито удивлённо восклицала я с видом оскорблённой невинности. Кто хозяин твоим пешкам, ты или я? Я твоих не пасу, я своих пересчитываю. Мало ли что можно ожидать от партнёра, пусть даже такого честнейшего кота, как ты. Пусик ворча вынужден был продолжить игру. Но когда к концу партии я получала шах, а потом и мат, наступало время торжествовать коту, а мне кусать губы и молча выслушивать колкости от своего добрейшего товарища о среднем коэффициенте женского интеллекта, женской логики и так далее. Вечером, накануне отбытия на Чукотку для выполнения новой операции, наш маленький отряд провёл совещание в библиотеке. Перед нами лежали распечатки материалов касающихся очередного дела. Как я упоминала, это был ангьяк, мёртвый младенец-убийца. Кот традиционно изложил обстоятельства дела, глядя на нас с Алексом поверх очков, исключительно для солидности, так профессор смотрит на студентов. Он начал речь